Когда закончите, постарайтесь прибраться после себя. Труп никто и никогда не должен найти. Когда выясните, где товар, сообщите мне незамедлительно. — Как скажете, господин? — низко поклонился Чоу, подобострастно отходя в сторону. Лично закрывая дверь за генералом, быстро засеменил маленькими пухлыми ножками к пирсу. За ним по пятам неотступно шли его молчаливые громилы охранники, словно верные псы, носящие на шее ошейники из толстой кожи. «На его!» – коротко приказал Чауфат. Подхватив под руки бесчувственное тело пирса, охранники живо поволокли бесчувственное тело в подвал, где несчастного ожидали орудия средневековых пыток и истязаний. Тем временем Тони По и Линтар закончили грузить в кузов разведывательно-дозорного бронетранспортера один из контейнеров с порошком лотоса. Остальные два контейнера находились все в том же месте под грудами снаряжения на складе базы. Компаньоны решили, что брать с собой весь товар слишком опрометчиво и неразумно, а вот распродать его по частям будет правильным решением. Они познакомились поближе с одним парнем, у которого на базе Лангвей была слава человека, способного достать любое снаряжение, наркотики или выпивку. Поймать с поличным его до сих пор никому еще не удавалось, чего все его стали называть везунчиком. Осторожно прощупав того на качества, Хок пришел к выводу, что он чисто не работает на руководство базы. Этот тип у начала на предложение найти им покупатель лишь презрительно рассмеялся, но когда ему продемонстрировали щепотку красного лотоса и дали попробовать товар на вкус, стал куда более сговорчивым. Везунчик посоветовал им первым делом обратиться к трем наркодилерам в плейку, через чьи руки проходило свыше 90% всей наркоты в городе. Если кто и был способен купить весь товар и заплатить за него бешеные деньги, так только они и никто больше. Заодно везунчик по-товарищески посоветовал заявиться к ним только во оружие, дабы сразу отбить у них всякое желание играть нечестно. Необходимо сразу дать понять, что вы люди серьезные и шутить не намеренно. Главное не дайте втянуть себя в дешевый кипеж, поучал их везунчик. О моих процентах поговорим позже. Че так на меня уставились? Думаете, я дал вам информацию на халяву? Тих. Страх перед мятежниками правили в городе Бал после наступления комендантского часа. Тяжелый ядовитый страх едко разлагал город, называемый в простонародье небесным Домом Богов. По вечерам местные жители, живущие здесь с самого рождения, боялись выходить за порог домов а редкие прохожие спешили убраться с пустынных улиц. Даже у себя дома никто не чувствовал себя в безопасности, прислушиваясь с тревогой к звукам за окнами. Промозглый, изнурительный страх томил плойку с тех пор, как сюда пришли чужаки. Давил тяжким гнетом, густел день изо дня. Люди пропадали по ночам, хотя ни одна машина, кроме патрульных полицейских, не нарушала покой пустынных улиц. Ни разу никто не видел, чтобы человека куда-нибудь уводили насильно. Изредка проходящие по улочкам солдаты городского гарнизона не спешили идти к окраинам города, а весело проводили время в легальных забегаловках, где жизнь била ключом даже в столь поздний и мрачный час. Посторонившись с дороги приближающегося дозорного бронетранспортера с включенными фарами, патрульные, не сбавляя шага, ввалились в ближайший ночной ресторан, спеша убраться быстрее из мира тьмы, в мир света и музыки. Нужно было захватить с собой хоть парочку парней, Ворчал за рулем бронемашины лентар, косясь в сторону молчаливого Хуга. «Неразумно соваться к нарикам в одиночку!» «Вести переговоры буду я», — отмахнулся Тони. «Все, что от тебя потребуется, быть все время со мной на связи в случае паленого, вытащить меня из пекла. Здесь количеством стволов ничего не решить. Чтобы понять это, нужно очень долгое время общаться с этими колонистами и знать, о чем они думают». Местные мафиозные боссы всего лишь ширма для крутых парней из Анклава, привыкших заправлять торговлей на высоком уровне. Мы обязаны заинтересовать их товар. Пусть убедятся, что мы не шутим, и покупать у нас намного выгоднее, чем у других поставщиков. Сначала по совету везунчика заедем к Вилле. Это он его так прозвал за головной убор, похожий на сомбреро и огромную виллу в 5 этажей. Говорят, этот это морозок больной на всю башку, зато самый крутой бандюган в округе. Он сколотил свое несметное состояние на торговле дешевой дури. Каждая дворовая шлюха, крепко сидящая на игле, мечтает сдохнуть от его отравы, считающейся самой чистой. Мы его навестим первым. Если дурная слава о нем окажется правдой, и он не захочет с нами сотрудничать, не жалко потратить немного времени, проломив ему нахрен башку. Заодно исповём горожан от этого подонка. Сдаётся мне, скоро в городе объявится еще один подонок, похлеще остальных вместе взятых. — хмыкнул Лентар, сворачивая на фруктовую улицу, ведущую прямиком к дому Панча Виллу. Он не стал уточнять, кого конкретно он имел в виду. Хок и так его понял. Посигналив у запертых железных ворот, Лентар выключил фары. Из будки, в удивлении высунулся заспанный охранник с автоматом в руках. Обругав незваных гостей самыми отборными ругательствами, он угрожающе выстрелил в воздух, после чего снова скрылся походкой хозяина мира в своей будке. Вдавив педаль газа, потерявший терпение лентар протаранил ворота и на полной скорости разворотил будку охранника, раскатав того по земле в кровавую кашу. Развернувшись перед главным фасадом, включил на полную громкость сирену, тревоги и дал в воздух оглушающую очередь из 100 миллиметровых зенитных пулеметов. Если это не разбудит Панчу придется проламывать стену дома и ехать к нему в спальню. Величественная пятиэтажная вилла, построенная в позднем колониальном стиле, осветилась огнями и наполнилась яростными голосами сбегающихся на шум людей. На балкон второго этажа выскочил голышом волосатый коротышка в смешной шляпе с широкими полями. Очемело вытаращив на незваных гостей заспанные глаза, направил на бронетранспортер потопного вида противотанковый гранатомет, принесенный ему одним из телохранителей. «Какого хрена вы здесь творите, гейджины? «Валите, покуда целы, а то моя малышка в миг отправит вас к праотцам! Я не шучу, проваливайте!» Выключив сирену, Хок воспользовался громкоговорителем. «Можешь потереться своей сраной хлопушкой. Нашу броню тебе все равно не пробить!» Видя, что Вилла уже собрался стрелять, лениво добавил «Мы от везунчика приехали по делу!» «Какое еще дело в три часа ночи?» – буркнул Панча, но гранатомет опустил. Ходят слухи, ты нелегалом приторговываешь. Говорят, отсюда и до Контома нет более злобного, но богатого сукина сына, способного купить хоть 100 кило красного лотоса за раз. Так ж прямо говорят. Панч зашел к себе в комнату и через 10 томительных минут ожидания спустился на первый этаж во двор, наполненный встревоженными охранниками. За это время он накинул на себя ярко-красный расписной халат, закурил огромную сигару и сменил неуклюжий гранатометный на элегантный дробовик отделанной золотыми иероглифами и драгоценными камнями. Подойдя к бронированной дверце бронемашины, стал стучать в нее прикладом дробовика, приговаривая при этом. «Будь добр, выйди наружу и повтори еще раз, а то я плохо расслышал». «Только без шуток, мы тебе не по зубам вела», — предупредил Хок. Открыв дверь, Хок смело вышел наружу. Сразу положил руку на автомат CAR15, чтобы у коротышки не возникло никаких иллюзий насчет его безоружности и беспомощности. Ты вломился в мой дом. Убил моего человека. Задрав подбородок, стал перечислять Панчи. Разбудил меня среди ночи, когда я видел чудный сон, и до смерти напугал мое окружение. Поэтому у меня есть неудержимое желание отстрелить тебе яйца. Но если твое предложение меня заинтересует. «Я так, кшибыть, забуду этот неприятный инцидент. Что у тебя есть для меня, Гейджин? Надеюсь, это что-то стоящее. Тебе нужны мои девочки, наркотики, информация?» «Хочу продать тебе вот этого дерьма». Тони швырнул ему в руки небольшой пластиковый пакетик, в котором было ровно 10 грамм красного порошка. «Это шутка», — подозрительно прищурился Панчи. «Хочешь продать мне очищенный лотос? И сколько у тебя его с собой?» Занюхнув щепотку в правую ноздрю, он даже непроизвольно задергался в конвусиях неземного удовольствия и блаженства. Переждав, пока пройдет эффект эйфории, с уважением посмотрел на Тони. «Где ты достал его? О, чистота лотоса безупречная, а уж в этом я знаю толк!» Отсутствует побочный эффект головокружения, а главное не вызывает приступы рвоты, как обычно бывает с разбавленным порошком. «Что ты хочешь за него?» По 250 тысяч рублей за кило. Тут же предложил Хог. Цена выгодная. «Извини, у меня нет вашей валюты Анклава», — огорчил его Панча. «Сам знаешь, ваше правительство не торгует с нами посредством своих банкнот. Могу предложить наши деньги». «На кой дьявол мне ваша туалетная бумага?» — разозлился Хог. «Что мне с ней потом делать? Стены обклеивать?» «Ваши пиастры невозможно обменять ни в одном из внешних миров». Есть у меня тут один надежный контакт, задумчиво сказал Панч, грозя кончик сигары. Большая шишка из вашей армии. Я слышал, он повсюду скупает лотос и может неплохо заплатить.